Глава 24. Подарок Пора двигаться дальше. Медея произвела какое-то неуловимое движение, и тело Ли просто-напросто исчезло в воздухе, лишив меня доступа к ингредиентам, на которые я, если честно, уже начал рассчитывать. И почему я сам не поспешил его первым распотрошить? Неудобство из-за удара без предупреждения — Или эйфория от новых достижений? Как бы там ни было, это серьезная потеря. Какое бы из высшей тени могло получиться зелье привязки? Или просто можно было пустить его на артефактное оружие? Черт, ведь теперь уже ничего не изменить. Проси, не проси, вряд ли хозяйка ночи вот так неожиданно расщедрится. А уж давить на справедливость, это было бы совсем наивно и глупо. Медея тем временем уже двинулась вперед, разведчики пристроились ей в кельватор, а я все продолжал стоять. Если до момента, когда даже не предложив поделить добычу, у меня утащили труп тени, я еще, даже не зная до конца почему, надеялся на что-то вроде сотрудничества. Не буду упоминать в Суи такое жалкое слово, как благодарность. А сейчас как-то неожиданно пришло осознание, что Медея никогда не оценит ни одну из моих уступок. Как сказал тот же Ли про ситуацию, когда Пантера предложила сохранить ему жизнь, нас запугали. И вот он пример логики таких существ. А раз так, то есть ли мне смысл продолжать этот поход? Я получил что хотел, метку и маску, так зачем рисковать, да и просто тратить тут время. Конечно, с одной стороны, путешествие с богиней постоянно подкидывает интересную информацию и сюрпризы, Но уж очень меня смущает предстоящая встреча с Королем Теней. Будь я в игре, встреча с таким боссом, конечно, бы порадовала, но ведь вокруг самая настоящая жизнь, где за все поступки надо нести ответственность. А каковы тогда мои шансы на хоть сколько-то благоприятный исход? Если рассмотреть ситуацию немного непредвзято, отметив слабость Медеи и организованность Высших Теней, то очень быстро становится очевидно, что основных вариантов развития событий только два. Все-таки есть разница между рейдом по одиночкам и противостоянием королю со свитой. Боюсь, во втором случае нас просто поставят перед выбором. Либо мы умираем с неизвестными последствиями, либо подчиняемся, и нас встраивают в свои планы, где опять же непонятно, к чему это приведет. А еще один кукловод -то мне точно не нужен. Пусть я бы и не отказался узнать, в чем же именно заключается его сила, которая смогла сплотить под его властью все остальные высшие тени. Значит решено, я ухожу, но естественно надо это сделать с максимально возможной выгодой. Пока все идут вперед и на меня никто не смотрит, возвращаю нового Брюса. Теперь использовать с духа обмана в образе летучей мыши копию на мой плащ и вуаля. У меня как будто бы сразу два духа ночи, один побольше, другой поменьше. После того, как превращение уже проведено, можно вызвать Джокера. Пусть Бо наблюдает, если хочет, а догадаться, что именно я задумал, ему будет не так просто, но при этом у Медеи, когда она повернется, не возникнет ненужных подозрений от того, что одного из моих питомцев не хватает. Мышь и плащ будут на месте. «Я ухожу!» Говорю не очень громко, но тем не менее услышали меня все. «Что ты сказал?» Голос Блана начал набирать децибелы, угрожающие слуху всех стоящих рядом. «Куда уходишь? У тебя есть надгробие? Ты бросишь свою богиню? Что ты за человек, а я только начал тебе доверять?» После первой фразы все слилось в один общий гул, и среди этого эмоционального потока, казалось, замерло само время. А на окаменевшем лице Медеи сверкнули, как будто заново открывающие меня для своей хозяйки глаза. Не ожидала. «Возьми меня с собой!» Неожиданно, общую гармонию обрушившихся на меня вопросов и утверждений, нарушила фраза Абрамова. Артур в этот момент выглядел немного жалко, но при этом все его тело демонстрировало решимость бороться за такой шанс, если он, конечно, ему представится. Блан и Лурье тут же окинули своего товарища презрительными взглядами, но сами при этом замолчали, как будто выжидая, что же я отвечу. Довольно цинично, надо сказать. «Одно надгробие, один проход». Напоминаю им о правилах. «Конечно, когда рядом живая богиня, так легко поверить и в какое-то другое чудо, но есть законы, которые не нарушить, по крайней мере, пока. Да и для кого?» а также ради кого. Медея все еще молчит и все так же ничего не предпринимая смотрит на меня, немного склонив голову на бок. Я обещал помочь, но не обещал тянуть на себе всех остальных. Я получил награду, не хочу этого отрицать, но и сделал при этом немало. Пусть это выглядит как будто я оправдываюсь. Тем не менее я не собираюсь оставлять вас тут совсем без поддержки, обрекая на верную смерть. «Да что ты о себе возомнил!» И снова Блан не выдержал и взорвался длинной фразой на французском. Но Лурье был готов и тут же его придержал, не давая сотворить какую-нибудь глупость. Я же выдержал небольшую паузу, давая установиться тишине, и продолжил. «Медея, передаю тебе этого малого духа ночи. Надеюсь, он поможет тебе притворить в жизнь твои планы. А теперь отдать команду Брюсу в новом облике подлететь к хозяйке ночи, и занять место рядом с ней. Выглядит немного дико, но, на мой взгляд, польза от моего подарка очевидна сразу. Да, я передаю якобы младшего духа, который и меньше, и слабее, но при этом у него есть аура ночи, пусть опять же с меньшим радиусом и шансом. А значит у Медеи теперь будет способ пополнить свою армию, и теперь-то она не пропадет, но ну, а я получу способ за ней шпионить, ни одному же бо этим заниматься. Какое-то время ничего не происходило. Казалось, после моих финальных слов все замерли, но потом Медея коснулась рукой подлетевшего к ней духа, и я тут же увидел, как панель его управления разделилась. Теперь Брюсом как духом ночи могла управлять моя недавняя союзница, но при этом основные команды и возможность вести слежку как через духа обмана остались у меня. Конечно, в идеале нужно было бы все это проверить заранее, Но уж больно меня выбила из себя случай с потерей тела Ли. Вот и пришлось импровизировать. Но хорошо, что все получилось, теперь, пожалуй, можно и делать ноги. В этот момент Медея наконец заговорила, и черт побери, ей удалось меня удивить. «Успеешь убить себя, пока твое тело не досталось мне? А ведь можно было бы догадаться, что она попробует обратить мой подарок и против меня самого». Младший дух скользнул в мою сторону и активировал ауру, создавая опасность для моего тела каждую секунду превратиться в измененное ночью существо. Вот это был бы поворот. Эффект ауры ночи не прошел. Вот же зараза, ведь тут даже и не понять, каковы мои шансы на защиту от этой способности, но одно очевидно. Тянуть с переносом к надгробию точно не стоит. Конечно у меня есть возможность отозвать духа и свести риск к нулю. Вот только терять своего шпиона так быстро и бездарно не хочу. Может быть, я мечтал когда-нибудь подсмотреть, как самая настоящая богиня будет принимать ванну. И дело оставалось только за тем, чтобы дождаться, пока Медея найдет искомое помещение. Так, хватит зря терять время. Маска, метка, сколько тебе потребуется времени, чтобы пробить свою собственную защиту? Тянущиеся нотки в голосе Медеи, казалось, раздражают даже больше, чем то, что она действительно права. У меня нет легендарного оружия. Метка работает всегда. Травить себя заклинаниями долго. Вы использовали пелену ночи. К счастью, мне удалось собраться. И одним ударом в голову, используя способность, что помогла мне покончить с целой высшей тенью, я отправил себя на перерождение. А потом... Выбравшись рядом со своим надгробием, долго сидел и ругался, глядя в небо и раскинув руки в стороны. Нет, ну как она меня запугала. Куда уж Майя с ее семейным даром до таких вот монстров, которые даже без всяких способностей могут заставить людей делать то, что им нужно. У меня ведь была куча способов, как оттуда быстро убраться. Удар, усиленный обманом или банальнейшая растрата жизни на серию заклинаний без последующего лечения, но нет. Медея умудрилась заставить меня поверить, что я в опасности, запаниковать и чуть не допустить ошибку. Нет, все-таки правильно я сделал, что убрался оттуда. Тут неожиданно появилось опасение, что Медея меня переиграла и в ситуации с подброшенным духом ночи, но нет. Подключившись к Брюсу, я смог увидеть, как богиня ночи уже покинула место нашего расставания и сейчас движется прежним курсом ведя за собой угрюмых разведчиков и моего идеального шпиона. Получилось. Я могу за ней следить. Жаль только, что развитие обмана достигло максимума. И мне по пополнению своего баланса стихии не понять, насколько успешно прошла операция. Так до конца и не разобравшись с одолевающими меня сомнениями, я открыл портал в разлом и наконец-то вырвался из мертвого мира. Привычный мрак Нижнего ущелья туман, скрывающий висящие в воздухе дороги, все как и раньше, на душе даже стало немного полегче. Но стоило успокоиться и продолжить оценку ситуации, как я тут же вспомнил обстоятельства своего побега отсюда. А ведь я так и не решил, как избавиться от преследующих меня охотников тени. Нет, теперь я, пожалуй, знаю, как и чем им противостоять. Я даже уверен в победе, Но все равно знать, что тебе в любой момент могут упасть на хвост такие ребята, очень и очень неприятно. А ведь это же опять из-за Медеи. Это спешка, непродуманные поступки, такое чувство, что меня настигла какая-то кара за то, что я решил ее покинуть. Но, тут я постарался успокоиться, или просто надо признать определенные проблемы и продумать дальнейшие шаги уже с их учетом а может и сделать то же самое уже без оглядки на них. Только сейчас я обратил внимание на новые системные сообщения, появившиеся в логах сразу после пересечения границы миров. «Вы достигли нового уровня развития. Желаете скрыть метку охотника? Предупреждение, бонус для последователей будет деактивирован». Вот, похоже, та самая штука, за которой Бо меня и отправлял в мертвый мир повышать маску и обман. Метка охотника, чтобы это ни было, думаю, по ней меня тени и находили. А теперь я смогу ее убрать. Думаю, мои пятеро последователей не особо расстроятся от последующей за этим потери бонуса в виде процента от моих характеристик. Вряд ли они к нему успели привыкнуть. В общем, с этим я разобрался. Теперь можно просмотреть и второе из полученных мной сообщений. Открыта новая ветка обмана, дело последователя ночи. «Вас считают верным, талантливым, но немного своевольным адептом Медеи, готовым совершить во имя нее настоящие подвиги. Пять тысяч обмана в день». «Я хотел доказательств от того, что Медея поверила в мой подарок, пожалуй, вот оно. Впрочем, думаю, тут больше имеет место совокупность и других факторов. Моя встреча с ней в первой крепости, переговоры с тенями во второй, на глазах у сотен свидетелей». Битва с Ли рядом с разведчиками. Все это постепенно копилось, в итоге сформировав еще один ненастоящий образ в глазах целой группы людей. Единственный вопрос, почему я не получил это сообщение раньше? Хотя, если учесть, что Мертвый мир – это прежде всего место без богов, по крайней мере здравомыслящих, к которым можно отнести бо, то все становится на свои места. Там просто не было возможности получить этот бонус. Правда, теперь у меня другая дилемма. Стоит ли полагаться на это дело? Все-таки, в отличие от веток магии и света, созданных мной осознанно, тут больше случайностей, и нельзя быть уверенным, что соотнесение с ночью не даст той же Медеи какую-нибудь власть надо мной. С другой стороны, излишняя мнительность – очень вредная штука. А еще Веспасиан сказал, что деньги не пахнут» а кто я такой, чтобы не доверять императору самой могущественной страны своего времени? Так что пусть будет. Дополнительные порции обмана на каждый день никогда не будут лишними, и мне пора двигаться дальше. Левитация. Как легко было бы сказать это и воспарить, не я запасы интеллекта при смерти. Жаль, что даже в этом мире это действо приносит одни только проблемы. Но, к счастью, Мне требуется всего лишь подняться в воздух на пару сотен метров, и даже без способности полета я смогу с этим справиться. Для начала нужно набросить плащ на камень побольше, благо их тут хватает. Потом, когда он подстроится под его размеры и существенно подрастет в своем размахе, мне останется только собрать это огромное полотно и скрутить концы, формируя основу будущего воздушного шара. А что? Как я и сказал... Мне нужна не такая уж и большая тяга, так что, думаю, горячего воздуха от моего потока пламени будет более чем достаточно, чтобы заставить эту конструкцию поднять меня в воздух. Тем более, что плащ плевать хотел на урон от базовой способности, и заклинание можно направлять прямо внутрь собранного мной шара. Пять минут, и вот плащ окончательно расправился и начал тянуть меня вверх. Получилось. Теперь я точно возвращаюсь обратно. Вот только бы теперь разобраться без спешки, чем и в какой последовательности мне стоит заняться.